Глава пятая. Одноэтажный кирпичный домик на въезде в дачный посёлок я нашла без труда. Действительно, такой, как он, оказался единственным. Только бы хозяин был дома, говорила я себе, выбираясь из машины. Аккуратный деревянный забор, свежевыкрашен. Дом, насколько мне видно, тоже в полном порядке. Это мимолётное наблюдение сразу же дало некоторые представления о хозяйينه. Я надавила кнопку звонка, и тотчас густым лаем откликнулась собака. Должен быть дома. После дождя ему на участках делать нечего, успела подумать я и следом услышала: "Тише, артист!" артист. Странная кличка для собаки. Ну да бог с ним. Калитка отворилась, и я увидела грача. В том, что это именно он, я не сомневалась ни секунды. Катя весьма метко окрестила садовника: высокий, черноволосый, нос напоминает клюв птицы. Глаза смотрит внимательно, но без тени страха. да и собственно почему он должен меня бояться но и любопытства во взгляде я не заметила вам кого вы Павел Сергеевич я вы знаете у меня к вам небольшое дело если насчёт работы на участке то вы опоздали на этот год я полностью загружен Не дослушав, поспешил он предупредить меня. У меня к вам дело конфиденциальное, состроив загадочную физиономию, негромко произнесла я. Пойдёмте в дом, всё тем же равнодушным голосом отвечал он. До того равнодушным, словно врач привык, что к нему каждый день приходят неизвестные молодые женщины, и предлагают поговорить о чём-то секретном. Артист, немецкая овчарка, смотрел на меня укоризненным взглядом, будто заранее упрекая за то, что я собираюсь врать его хозяину. Я надеялась, что Павел Сергеевич менее прозорлив, чем его пёс. Пока мне судить об этом было сложно. Внутреннее убранство дома оказалось примерно таким, каким я себе его и представляла. Присаживайтесь, кивнул Грач на кресло. Чаю, кофе не предлагал. И слава богу. По кофе я уже перебрала тройную норму за сегодняшний день. Так что у вас за дело ко мне? напомнил Павел Сергеевич, едва я села. Дело такое. Я попросила Александра Семёнова об одной услуге. И мы договорились сегодня встретиться. На встречу он не пришёл. Мобильный у него не отвечает. Я приехала к нему на работу. А там, похоже, что-то случилось. Так, я поняла. Во всяком случае, мне сказали, что Александр уволился, и никто не знает, где его искать. Мужчина, которого зовут Антон, предложил обратиться к вам. Вам нужен адрес Саши, догадался он. Именно, мысленно аплодировала я его смекалке. На память не помню, где-то должен быть записан. Мы с Сашей, в общем-то, небольшие приятели, но адрес где-то был. Грач начал копаться в стенке, между делом спросил: "Простите, а а вас как зовут?" "Женя, чуть не ляпнула я, но в последнюю секунду передумала. Марина." Пока садовник копался, я бросила пробный камень. "Семёнов мне фотографии кое-какие сделать обещал." Кажется, в его равнодушие что-то дрогнуло. Или мне показалось? Раз обещал, сделает. Саша, насколько я знаю, человек слова. Нет. Наверное, показалось. Ответ прозвучал точно так же, как и всё сказанное до этого, без тени намёка на эмоции. А вы знаете, я вспомнил Наконец-то на его лице появилась бледное подобие человеческой улыбки. Честное слово, ради этого стоило ждать добрых 10 минут. Терпеть молчаливые копания в ящиках. Что же ты вспомнил, дорогой? Я блокнот в кармане рабочей куртки оставил. Поскучайте одна. Я в сарай схожу. Она у меня там висит. Поскучайте. Можно подумать, я с тобой здорово повеселилась. Конечно, подожду. Милостиво отпустила его я. Возвратился он минут через 5. Вот, сейчас запишу. Откуда-то был извлечён листок, играть что-то на коря был на нём. Потом сложил пополам, аккуратно отделил нужную часть и протянул мне. то, что местный агроном и зрядный аккуратист, видно невооружённым глазом. Удивительно только, так это он блокнот забыл в рабочей куртке. Я посмотрела адрес. Второй детский проезд, дом 5, квартира 36. Спасибо большое, расплылась я в улыбке. Сама же думала: куда же ты годёныш ходил-то? Кому ждать-то хочешь? Я попрощалась и покинула его жильё. Артист, как и положено умной собаке, молчал. Всякое бывает в жизни. Мог Антон ошибиться или попросту обмануть меня, а его садовник сказать правду. Могло быть и наоборот. Я никому не верила. Единственное, на что я надеялась в данный момент, на свою интуицию и здравое мышление. И первое, и второе подсказывало мне, что выходил врач в сарай вовсе не на поиски блокнота, а чтобы позвонить кому-то и получить инструкции по поводу моего вторжения. Кому именно? Да тому же, Саньку. «И к чему мне теперь готовиться?» – спрашивала я себя, поворачивая на шоссе и поздновато вспомнив о ремонте дороги. Эта мысль настигла меня только тогда, когда я миновала застывший по случаю выходного экскаватор. Или выходной тут ни при чем? Может, солярка кончилась? Да какое мне дело? На данный момент меня волновало совершенно другое. Будет ли ко мне милостив, дорожный бог? Он отнёсся ко мне вполне благосклонно, и я не попала в пробку. Второй детский, второй детский. Напрягала я память, представляя в голове географию Тарасова. Это где-то у посёлка Агафоновка. Я глянула на индикатор и поняла: что нужно срочно заправляться. Едва увидела заправку, возникла ещё одна насущная потребность. Зверски захотелось есть. Заправка в стиле модерн предполагает наличие кафе. Его вывеска была заметна издали. Я быстренько заправилась и припарковала машину. Потом пошла наполнять желудок. В небольшом зале на четыре столика, кроме ленивой продавщицы-барменши, находились ещё два молодых человека клиенты. Я окинула их мимолётным взглядом и сразу же углубилась в меню, приклеенное скотчем к стеклу. Как и предполагалось, выбор был минимален: те же пельмени, что я ела утром, и куриный гриль. Я взяла кусок курицы, соус и хлеб. Эй, девочка, может, к нам присоединишься? Ха -ха -ха, у нас тоже курица. Ну, понятно. Я повернула голову и встретила два совершенно одинаковых взгляда, полных беспредельной наглости, и хотелось бы сказать похатливости. Но это было бы неправдой. Похоти в них не сквозило, наличиство волоситая наглость, ощущение вседозволенности и простое желание покуражиться. О обоим парням едва исполнилось 20. Коротко стриженные в дорогих шмотках, цепуры на их тощих шеях среднего достоинства, какие носят ребятки, застрявшие где-то между бригадиром и начинающим бандитом. Только даже на пехоту они не тянули. Братков я узнаю безошибочно. Эти же, скорее всего, катили из того же дачного городка, что и я. С папиной дачи играли в бандитов, понятное дело. Нужно же себя от скуки чем-то занять. Ребята, я обедаю одна. Заметил я вполне меру любиво, хотя они изначально не заслуживали подобного тона. А может на датчику к нам? Там шашлычок, компания. Начал гнать бадягу один из них. Второй же презрительно заметил: "Колян, на хрен тебе эта старуха? Сейчас у Гаврилыча возьмём классных тёлок". Сволочь. Голос он приглушил ровно настолько, чтобы сделать вид, будто говорилось это только Коляну, чьё лицо в сей же момент окончательно испахабило поганенькая ухмылка. Однако слышали это и я, и барменша. Что ж, на то и было рассчитано. Сволочью я его обозвала про себя, потому что определение старуха Ко мне не клеится совершенно, мне и тридцати нет, хотя для этих молокососов, вот-вот, ставя перед собой тарелку, как бы, между прочим, заметила я так же громко. Езжайте к Гаврилычу, к Горилычу, а лучше всего в зоопарк. Выпишите себе там мартышек, они вам самая пара. Единственная работница кафе кинула на меня опасливый взгляд. Опа, наезд, радостно констатировал один из придурков. Я оказалась права. Мальчики играли в бандитов. Он же встал из-за стола и подкатился к моему. Глумливо вежливо спросил: Разрешите присесть? Ещё можно было замять назревающий конфликт, но мои тормоза полетели напрочь. Слишком много хорошего произошло со времени вчерашней ночи. А нервы у меня не железные. Отвали. Не порть оптит своим присутствием. Похоже, недоносок не привык, чтобы с ним так разговаривали. Тем более, что приятель его неожиданно разразился хохотом. Лицо стоявшего напротив меня парня стало откровенно злым. "Ребята", строго заметила барменша. "Успокойтесь, а то охрану вызову". "Вызывай!" Без всякой угрозы или запальчивости тут же откликнулся второй. "Завтра же твоё кафе закроют". "Петя," Тут же зычно отреагировала на его угрозу девушка. Я тебе не аппетит испорчу, пообещал мне тем временем другой кретин. Он навис своей тощей фигурой над моим столиком и пытался напугать грозным взглядом. Я тебе другое кое-что испорчу. Тут появился могучий Петя и посмотрел на всех сразу. оценивающим взглядом потом быстро определил среди присутствующих возможных нарушителей и деловито осведомился у барменши Платить не хотят? Хамят! скучно отозвалась та Кто хамит? Мы слово матом не сказали, с вызовом заявил тот, которого родители окрестили Колей. Ладно, пошли из этой тошниливки. Презрительно заметил второй и отклеил ладони от моего столика. Неразборки же из-за этой козы устраивать. Коза, тобишь я. Впилась зубами в курицу, забыв на время о дебилах. То, что они будут поджидать меня снаружи, было ясно, как белый день. Плевать. Я хотела есть. Вы на машине? поинтересовалась женщина за стойкой. Угу, промычала я, не прекращая работать с челюстями. Может, попросить Петю, чтобы проводил вас? Ум-м, ум, энергично затрясла я гривой, протестуя против предложенной помощи. Так знаете, вздохнула барменша. Большое спасибо, поблагодарила я её. когда с обедом было покончено. «Действительно, не нужно меня провожать». «Как знаете», – еще раз проговорила она, потеряв ко мне всякий интерес. Балбесы поджидали меня между кафе и стоянкой. На двух парней в форме работников комплекса, что с интересом наблюдали за сценой со стороны, им было явно наплевать. Кто они для них крутых, такие. Но ну вот что, подруга. С этими словами обиженный мной тип начал встречное движение ко мне. Окончить начатую фразу, как и подойти вплотную, он не успел. Разговаривать я с ним не хотела совершенно. Присутствие свидетелей меня не смущало. точно так же, как и их. Потому я просто ударила один раз. Сильно и точно. Прыжок навстречу и быстрый удар солнечного сплетения. Недоносок тут же задохнулся и осел на асфальт. Его товарищ сделал непростительную для себя глупость и завлёк на свет Божий выкидной нож. Лезвие угрожающе щёлкнуло, принимая боевое положение. С этим ублюдком я развлекалась на два удара дольше. Подсечка, после которой его сорвало с асфальта, и последующее добивание прямой кик в зубы. Потом для верности последовал ещё один. Недельку другую целоваться ему не придётся. Губы после моей обработки превратились в кровавый бантик. Я вновь переключила внимание на первого противника, но тот уже раздумал наказывать козу. Он стоял на карачках и держался руками за брюхо. Ему явно было не до меня, даже смотрел бедолага в другую сторону. Надо бы ему ещё наподдать. За козу и за старуху. Да и чтоб перед товарищем обидно не было, тому все же больше досталось. Но пар из меня уже вышел. «Класс!» – заметил один из невольных зрителей. Ребята в форме подобрались поближе. «Может, хотели помочь?» Во всяком случае, во взглядах читалось понимание и одобрение. Я подмигнула сразу обоим. и собралась уже покинуть поле боя, как вспомнила о той игрушке, что была в руке у одного из поверженных дебилов. Нож лежал в метре от него. Я подняла его. Хорошая штучка. В честно заработанный трофей, да к тому же при отсутствии мозгов, у его предыдущего хозяина вещь для него и окружающих опасная. Поэтому я экспроприировала холодное оружие без созрения совести. Я ведь осталась без ствола, который ещё нужно разыскать в кратчайшие сроки, а идти в волчью стаю да без клыков. То, что рядом со мной имелся хищник, было фактом, не требующим уже доказательства. Но интуиция мне подсказывала, что дело придётся иметь с целой стаей. Признаться, это меня нисколько не радовало. Я думала, что утренний ливень подстроит мне пакость, намочит лавочки у подъезда и разгонит обязательно окалачивающихся там бабушек, у которых всегда можно спросить код подъезда, рассказав предварительно, к кому и зачем пришла. Хотя сгодиться и постучать в окошко первого этажа. Это выход. Конечно, так и поступлю. Я понимала, что проблема открытия подъездного замка нерундовая. Если он стоит уже достаточно давно, вообще никого тревожить не нужно. Цифры, используемые для шифра, основательно затёрты пальцами жильцов и их гостей. и выделяются так, что только слепой не заметит. Занимала я свою голову такой дребеденью, только для того, чтобы не думать ни о чём серьёзном. Поскольку новых фактов не прибавилось, старые тасовать в очередной раз не имело пока никакого смысла. Действительность оказалась совершенно иной. Лавочки благополучно высохли. были полностью заняты старушками, и подъездная дверь открыта настежь. Так что спрашивать ничего ни у кого не пришлось. Несложные вычисления подсказали мне, что 36-я квартира находится на девятом этаже. Ох, не люблю я эти девятые этажи. Коляновская выкидуха лежала у меня в заднем кармане джинсов. автоматически посмотрела время на панели авто. Шестнадцать сорок пять. Хотя какая, Саньку, разница? На заводе он не работает. Но я была уверена, что встреча мне предстоит не с Киреевским сторожем. Тогда с кем? И как мы на огонь все летят и летят мотыльки. Поёт в своей песне известный бард. Я чувствовала себя таким же мотыльком, Летевшим сейчас прямо на огонь. Но другого варианта пока не было, И я надавила кнопку лифта. На этаже быстро осмотрелась. Одна секция заблокирована серой железной дверью. Квартиры 33 и 34. К квартирам тридцать пять и тридцать шесть проход свободен. Дверь тридцать пятой квартиры ещё более-менее приличная. Тридцать шестая. Такие бывают только у алкашей или у наркоманов на последней стадии. Представляю, что там в квартире. Сволочь этот грач. Адрес какой же малины он мне дал. Раздражённо думала я, переминаясь с ноги на ногу. Но раз уж пришла, потолковать с чересчур умным садовником можно и потом. Звонка не имелось, поэтому стучать пришлось, что есть силы. На мои усилия никто не реагировал. Впрочем, того и следовало ожидать. Морально я уже приготовилась к этому. Подстава, засада. Какая же ты дура, Женька. Да от тебя просто отделались, как от надоедливой мошки. Махнули рукой, и все. Вали в Тарасов, стучи в дверь к какому-то алкашу, только не докучай нам своей дотошностью. Может, тут вообще никто не живет? И сказать нечего. При следующей встрече грач мило разведет руками. Что имел, то и дал. Не обессудьте. Но откуда-то у него этот адрес взялся, пыталась я не утонуть в собственном отчаянии. Нет от фонаря же он его нарисовал. А может, и от фонаря? А может, и от фонаря. Вспомнил про какого-то родственничка-бедолагу, уехавшего неизвестно куда, и он, как и от фонаря, или просто пропавшего без вести. Помершего недавно, например. Какая разница? Ответить мне самой себе было нечего, потому я исследовала дверной замок. Он буквально дышал на ладан. Впрочем, для воров квартирка вряд ли представляла хоть малейшую ценность. Состояние двери свидетельствовало об этом весьма красноречиво. Вряд ли оттуда можно что-то унести. Разве что наоборот, подбросить жильцам на бедность. Неожиданно мне показалось, что за дверью послышалось какое-то движение. Шорох не шорох, скрип не скрип, еле уловимый абстрактный звук. Для меня он как монок для цирка. Подождала ещё. Потом опять постучало. И вновь подождала, вслушивалась в каждый шорох. Вызванный кем-то лифт казался мне едва ли не громом небесным. Но стоять в коридоре можно до бесконечности. Поэтому я достала из кармана колен подарок и нажала кнопку. Пружина вытолкнула отличное стальное лезвие американского производства. Минута упорного труда, и язычок замка отжат. Дверь открылась с обиженным скрипом. Я заскочила в квартиру и толкнула дверь в обратном направлении. Не люблю распахнутых дверей, особенно если это дверь чужой квартиры, хозяин которой во время твоего вторжения отсутствует. Статья УК читать себе мораль я не собиралась закрыла дверь ветхий замок выдержал и не сломался теперь огляделась хм да хоромы квартира вернее пока одна комната прямо передо мной пуста пуста совершенно если не считать тряпки непонятного происхождения на полу На кухне что-то имеется. Что-то это два колченогих табурета, газовая плита и мойка. В раковине и на табуретах следы человеческого бытия. Такие, как, например, грязные стаканы и тарелки, вилки и пара ложек. Под мойкой несколько пустых консервных банок. и галерея водочных бутылок. Причём на вид заводских. Зал чуть богаче кухни. Там даже есть подобие дивана, которому самое место на городской свалке. Причём уже давно. Больше в зале ничего не имелось, зато была дверь в третью комнату. И оттуда раздавались неясные звуки. Я моментально собралась и, готовая в любой момент вступить в схватку, ударом ноги распахнула дверь. Но ну зачем же так сильно? Санёк хлопнул трифовую восьмёрку черввым тузом. Наверное, черви у него козыри. Сгрёб колоду в кучу и убрал на подоконник. Молча пододвинул мне освободившийся табурет. На второй уселся сам. Дефицит мебели ощутим и в этой комнате. Ты хотела со мной поговорить? Взгляд его казался внимательным и в меру заинтересованным. Создавалось впечатление, что он опять играет, к чему, например, было направлять меня в этот клоповник. Можно же встретиться по-человечески, где-то в более приличном месте. Это небольшой тест для вас. Разгадал он ход моих мыслей. Я думал, вы на полчасика раньше будете. Непредвиденная задержка на дороге. Равнодушно, пожалуй, я плечами. Пробка на ремонтируемом участке? А на самое. Не стала я его разочаровывать. Ну ладно. доставая из кармана пачку сигарет, деловито перешёл он к главной теме. Так что же вам от меня нужно? Узнать, кто настоящий убийца? С места в карьер пустилась я. Вот как? Бровь Санька изогнулась дугой, нарочито выказывая удивление моему вопросу. Мужчина слегка раскачивал табурет, широко расставив ноги в стороны и упершись ладонями себе в коленки. Кого же он мне тогда напоминал? Жабу. Огромную, стокилограммовую жабу. Аллергия на этого типа от невольной ассоциации усилилась ещё больше. Но покидать угловую комнату обшарпанной трёшки я и не думала. Мне нужна была эта встреча. она давала единственный шанс ворваться в замкнутый мир киреевских вершиннинных без этого мне ни за что не разобраться в том, кто же настоящий убийца если только санёк мне милостиво не подскажет но симёнов как будто не собирался этого делать он тщательно изучал моё лицо кстати сказать тот санёк что работал в поместье Проставатый и чуть глуповатый на вид, остался в прошлом. Теперь передо мной сидел совершенно другой тип, к которому простецкая Санёк даже не клеилась. Его бы уголовной кличкой окрестить, типа серый или палёный. Но поскольку другого его прозвище я не знала, то решила про себя и дальше обзывать по прежнему. «А почему ты решила, что я знаю, кто на самом деле застрелил старого мудака? Но ведь ты тоже не веришь, что это сделала Катя?» «Слушай, Женя, а почему ты решила, что я вообще стану с тобой откровенничать?» Вопрос прозвучал настолько серьезно, насколько это было возможно. От меня требовался весомый аргумент. Без него разговор, скорее всего, не было. Не продолжился вы. Зачем-то ты меня ждал? Считай, ждал, чтобы задать этот вопрос. Итак. Потому что я знаю, что ты занимаешься шантажом, заявила я, внимательнейшим образом наблюдая за его реакцией. Если Семёнов и испугался, то виду не подал совершенно. Ну и что? Только развёл руками Санёк. То, что ты знаешь, это только твои личные догадки. От них мне ни жарко, ни холодно. Назови мне хоть одного человека, которого я шантажировал. Не сможешь, потому что не знаешь. И если бы знала, что с того? Сам терпела. никогда в жизни не признается никакому следаку а без этого, как ты понимаешь, дело не состряпаешь в макрухе меня не заподозришь, поскольку, как сама догадываешься, я совершить этого просто физически не мог. когда в киреево стреляли, меня в доме не было. и что дальше поинтересовался он с усмешечкой в конце монолога. что ж Сейчас он на коня, поскольку крыть мне нечем. Но тем не менее, пока он всё это говорил, в голове у меня чётко проецировалась одна мысль. Ему встреча со мной так же нужна, как и мне с ним. Зачем? Если я сумею быстренько себя ответить на этот вопрос, разговор продолжится. Мысль лихорадочно крутилась в голове, пока он в ироничном молчании разглядывал мое лицо. Мелькали кадры прошедшего дня и ночи. «Где же ключик к тебе, Санек? Что тебе может быть нужно?» «Стоп! У меня есть то, что тебе нужно!» «И что же это?» «Пленка!» Внешне он остался невозмутим. Но я интуитивно чувствовала, что попала в точку. "С тобой?" быстро спросил он. "Саша!" теперь уж я развела руками. "Неужели я так сильно на дуру похожа? Ехать к тебе в гости и вести с собой пирожок, родной. Я спрятала её в надёжном, только мне известном месте." Что же ты за неё хочешь? Сколько? Денег мне не нужно. Мне нужно найти убийцу Киреева. Он задумался, думал довольно долго. И я ему не мешала. Раскачивание я табурета всё усиливалось, пока не дошли до критической точки. Чуть больше амплитуда, и санёк просто упадёт. Но этого не произошло. А почему ты решила, что я знаю, кто его убил? Вновь повторил он вопрос, который я слышала в начале нашего разговора. Той ночью, когда я застала тебя за экстренными сборами, ты проговорился. На его лице появилось недоумение. Я ничего не говорила тебе о том, как именно убили Киреева. просто сообщила, что убили. Ты же определённо заявил, что его застрелили. Ах, вот оно что, хмыкнул Семёнов и покачал головой. Ну надо же. Заметь, если я расскажу об этом следователю, то и у него появятся к тебе вопросы. На всякий случай, заметила я. Не расскажешь, заявил Санёк уверенно. Думаешь, я не понимаю, что тебе самой нужно убийцу вычислить. Облажалась. Ещё один психолог хренов нашёлся. Ну и что? Не став спорить насчёт его прозрений относительно моей мотивации, возвратила я разговор в нужное русло. У тебя нет плёнки, немного подумав, произнёс он. Если бы была, Ты бы уже знала, что на ней. Тогда Санёк не договорил, посмотрел на меня задумчивым взглядом и неожиданно ухмыльнулся. Знаешь, я тебе всё же расскажу кое-что. Просто так. А потом мы расстанемся. Если в дальнейшем захочешь меня найти, скажем, завтра, звони на мобильник. Запоминай Он назвал номер, который я тут же срисовала в память. Так вот, я в тот вечер находился в парке, почти у самого дома и слышал выстрел. Некоторые события, произошедшие накануне, дали мне полное основание решить, что полет не в воздух. Единственное, я не знал, кто и в кого стрелял. Ты решил, что стрелял Киреев? Догадалась я, вспомнив его реакцию на моё сообщение. Ну, я угадала. Ну, правильно. Поэтому-то Семёнов и решил драпать, лишь бы избежать перспективы стать следующим трупом? Нет, что-то не то. Что-то не связывается. Ладно, подумаю после. Некоторое время размышляла над другим обстоятельством, неожиданно пришедшим на ум. Так ты говоришь, слышал выстрел до или после своей встречи ночью в парке? Задала я каверзный вопрос не просто так. Из парка Санёк вряд ли бы что услышал. Ведь я тоже стояла там примерно в то же самое время. когда, как полагаю, и убили Андрея Викторовича, сначала с Антоном, затем одна. В дом Санёк не заходил, но он знал, что выстрел прозвучал. Единственным человеком, который мог ему об этом сказать, была та неизвестная, с которой он встречался. Женщина, судя по её же словам, побывала в доме перед самым разговором со сторожем. Тогда почему он не знал, кого именно убили? Вариантов два: либо та, что побывала в доме и убила Киреева, не стала откровение чить Саньком, либо либо неизвестная сама только слышала выстрел и тоже ничего толком не знала. Но со слов той женщины совершенно ясно, Мой мыслительный процесс был прерван встречным вопросом. Так это ты там шастала, прищурился Семёнов. Угу, подтвердила я сей факт. И заметь, кое-что слышала. На некоторое время он задумался. Во время этого процесса иногда сам себе кивал, словно ставя зарубки на память или отмечая успешно пройденный мыслительный рубеж. Затем выдал. Ладно, пусть я не слышал выстрела. Как ты правильно поняла, мне об этом сказала. Кто вырвалась из меня, и через секунду я с ужасом поняла, что своим вопросом завалило все дело. «А-а-а!» торжеству Сенька не было предела. Вот в чём дело? Нет, дорогая, вот этого я как раз тебе и не скажу. Только после того, как плёнка будет у меня. Ну бывай, решительно встал он с табурета. Я тем временем пребывала в состоянии морального нокаута. Захлопнешь за собой. Я молча проводила его взглядом. у меня ничего больше не оставалось, поскольку теперь он точно мне ничего не сказал бы. В одном только я была уверена теперь на 100%. Это не Семёнов напал сегодня на меня. Когда Санёк покидал утром коттеджный городок, плёнку с собой он не увозил. И, пожалуй, единственный точно знал, что в старожке её нет. Нет, не единственный. Кроме него про это знал и знает ещё один человек. Тот, у кого она сейчас. Я отлично понимала, что бывший сторож, а по совместительству шантажист, хотел моими руками вытащить каштаны из огня. Впрочем, Санёк этого и не скрывал. Вечер подкрался незаметно. Небо окрасилось поначалу в золото, затем в пурпур. К вечеру на меня навалилась невероятная усталость. Никакие кофе и коньяк уже не могли меня реанимировать. Нужно было выспаться. Поэтому я выкинула из головы Санька, грача и всю остальную компанию. зрительно рисовала мирную картину собственной спальне, пытаясь вселить в душу хоть немного умиротворения и тепла. Неожиданно поняла, что со страшной силой хочу именно домой. Сигарета полетела в окошко, и я завела мотор. Женечка, ты уже освободилась? По блеску в глазах моей ненаглядной тётки Я поняла, что дорогой гость ещё не уехал. Но сейчас мне было уже всё безразлично. Тётя Мила, я страшно устала, поэтому отправляюсь спать, объявила я это ещё в коридоре. На всякий случай громко. После чего кивком поздоровалась с весьма заинтересовавшимся моим появлением другом юности. и быстренько удалилась в свою комнату. Разделась и нырнула в кровать. Всё. Меня ни для кого больше нет. Меньше, чем через минуту, окружающий мир для меня перестал существовать окончательно. Я провалилась в никуда, без всяких сновидений. Утром я первым делом посмотрела на часы. половина одиннадцатого. Ну и здорово же тут спать, Евгения Максимовна. Поддела я саму себя и рывком села на кровати. От души, потеновшись, спрыгнула на пол, сделала 10 таких резких ударов в воздух руками и ногами, затем восстановила дыхание. Всё, со сном покончено. Я облачилась в халат и пошлёпала в ванную. Ещё не дойдя до двери, поймала себя на мысли, что что-то в окружающей обстановке не так. И точно. Квартира неожиданно встретила меня молчанием. Гость должен был спать на диване в зале. Дверь осталась открыта, и я зашла без стука. Следом заглянула в тёткину комнату. В квартире никого. Моя эгоистичная натура восприняла этот факт с большой радостью. После утреннего мацеона я прямиком отправилась на кухню. На плите завтрак, на столе записка. Из неё я узнала, что пока самым бессовестным образом дрыхла, произошло несколько событий. Во-первых, звонил мужчина, пожелавший остаться неизвестным. Во-вторых, звонила женщина также пожелавшая остаться неизвестной. А в третьих, тётка поехала провожать на вокзал Ивана Игнатовича. Мне он передаёт большой привет и свои сожаления, что так и не удалось пообщаться. Последний пункт заставил меня довольно неприлично хмыкнуть. Мой завтрак завершился большой чашкой чёрного кофе. Всё. Я была готова к работе. Осталось только решить, с чего же собственно начать день. Сначала, разумеется, надо попробовать выяснить что-нибудь про неизвестных мужчину и женщину. Я просмотрела электронную запись прежних звонков, последние два номера. Они мне ни о чём не говорили. Перезванивать по ним я не собиралась. Пока. Я задумалась над более существенными с моей точки зрения вещами. Итак, что у нас есть на сегодняшний день? Есть убийство. Подозреваемых трое. Антон, его сестра Лада и третье неизвестное лицо. точнее, мне известна я, женщина. И ещё есть шантажист или бригада шантажистов. По крайней мере, один точно. Второй. Я думала о личности Павла Сергеевича, Тобиш грача. Он из команды Санька вполне вероятно. Но может быть, всё проще? Мысленно я поставила себя на его место. Приезжает неизвестная барышня, и просит дать адрес незнакомого ему человека. Говорит, что тот нужен по делу, а по телефону связаться не удаётся. Что бы я сделала на его месте? Попыталась бы позвонить сама, прежде чем давать адрес. Что, собственно, он и сделал. Ну а дальше? Дальше Санёк моментом сообразил, кто же именно разыскивает его. и решил сыграть по-своему. Могло быть, конечно, и так. Только руку даю на отсечение. Когда я, как бы между прочим, обмолвилась про фотографии, Грач вздрогнул. Если убийство ассоциируется в моей душе с тяжёлым чёрным пятном, и от этого слова веет холодом, то шантаж С чем-то серым, липким и до ужаса тошнотворным. Такова его сущность. Сущность пиявки. Поймать удобный случай и присосаться к жертве, пить из неё кровь до тех пор, пока не выпьет всю или жертва не покончит с собой, или не устранит шантажиста. Я попыталась детально создать хронологию событий той ночи. Итак, мы втроём. Затем Лада отправляется наверх. Мы остаёмся вдвоём с её братом. Сколько длились наши обжимания? Минут 5-10. Затем сигнал автомобиля. Мы выскочили на улицу. Сколько мы там пробыли вдвоём с Антоном? Также минут 10. Но На пару минут он отлучался за сигаретами. Затем опять же минут 5-10 мы занимались друг дружкой. Сколько же времени мы провели на улице? Получается минут 20 в общей сложности. Затем Антон ушёл в дом. Разговор. Стоп. Я попыталась вспомнить дословно, что же мне удалось услышать. Итак, Неизвестная обвиняла. Ты за кого меня принимаешь? Говори, куда дел? Он или она тебе больше пообещали? Да, именно так. Он или она тебе больше. Стоп. Он или она? О ком же шла речь? Он это кто? Антон Киреев? Судя по ответу сторожа, плёнка должна была находиться в сейфе. Какого чёрта Кириев должен за неё платить? А может быть, заплатил, а затем её выкрыли? Вместо той пресловутой расписки, на которую мой клиент пытался купить меня. От того он и забеспокоился? Он или она? чита Киреевых или же Антон с сестрой. Никакой информации о том, что Антону потребовалась какая-то плёнка, у меня не было. Из всей этой своры суетящихся людей, один только он у меня ассоциировался с айсбергом, спокойный как лёд, не обращающий внимания на бурлящие вокруг течения. А его сестра Лада безмятежная, прямо само успокоение. За всё время вечера лишь один раз я увидела у неё проявление негативных эмоций. Тогда за столом, когда Киреев толкал свою посмертную речь. По крайней мере, от него я больше уже ничего не услышала. Телефонный звонок вдруг вторгся откуда-то извне. Я не смогла сразу отключиться от своих глубоких раздумий и не сразу поняла, что мелодичная трель исходит от аппарата в прихожей. "Слушаю вас", ответила я, одновременно глянув на высветившийся на определителе номер. "Надо же, тот самый утренний". Евгения Максимовна, лёд из уст абонента просачивался даже сквозь тонкий телефонный кабель Я тут же узнала этот голос Здравствуйте, Анна Андреевна. Я ещё вчера хотела с вами встретиться. А я хотела бы сегодня. До 6 буду занята похоронами, поминками. Что если вечером после 6? Давайте в 7. Место назначьте сами. На набережной. У моста есть кафе Бургер. В семь вполне устроит. Я не знала, о чём хочет беседовать со мной вдовам. Но вполне догадывалась. Судя по её тону, она уже разговаривала обо мне с Антоном. Теории теориями, но кое-что можно успеть сделать практически. А именно Раскрыть настоящее место проживания шантажиста. Есть два способа: пробить номер телефона и номер автомобиля. Да, вчера, после того, как Санёк покинул квартиру, я не стала сидеть и горевать. Прижала ушко к двери и едва услышала, как лифт с ним отчалил с девятого этажа, сломя голову бросилась вниз по лестнице. немного опередив техническое устройство. Автомобили на импровизированной стоянке у дома помогли мне спрятаться, в результате чего удалось запомнить номер машины, на которой передвигается по Тарасову Семенов. Так что даже если номер мобильного оформлен на паспорт другого человека, то остается еще шанс пробить его через машину. Заперев квартиру, я вышла на улицу. Сегодня дождём и не пахнет, небо однотонно синее, и яркое солнышко безраздельно господствует на нём. Я завела свою ласточку и аккуратно обрулила лужу посреди двора. Добравшись почти до синного рынка, набрала номер на сотовом. Не звонила раньше, потому что была уверена, Нужный мне человек либо дома, либо на работе. Последнее для меня даже лучше. А ехать мне в любом случае надо было в том направлении.